Глава тридцать Но идти Лана не могла. Она даже встать сама не могла, отдав все силы Кириллу. И отец, как когда-то в детстве, когда относил заснувшую у телевизора дочурку в постель, наклонился и осторожно поднял девушку на руки, мимолетно удивившись хрупкости и невесомости нашей. «А что делать с псом?» — в полголоса спросил Матвей. «Давайте я помогу вам его тащить», — поднялся Сергей. «Я уже почти согрелся». «Какой там согрелся?» – проворчал один из спасателей. «Чаем разве согреешься? Тебе бы водочки сейчас стакан засадить, да растереться ей же, да в баньке попариться. Тогда, может, обойдется без воспаления легких». Мирослав, кусая губы, почти бегом поднес дочь в машину, предоставив Кравцову разбираться с псом и охранником. Это вовсе не означало, что Красичу была безразлична их судьба. Просто сейчас, в данную минуту, он видел только осунувшееся лицо своей дочери и невразимую боль в заплаканных глазах. Ну что же, Матвей подошел к охраннику и протянул руку. Давай знакомиться. Меня зовут Матвей Владимирович Кравцов. Я начальник службы безопасности строительного холдинга красичей. Сергей снова заклацал зубами парень. Чай действительно помог мало. Петрушин. Дом, где живет Милан мирославно охраняю. Я сегодня на шлагбауме дежурил, а потом. А потом расскажешь у меня в машине. Вон черный джип БМВ. Видишь? Да. «Дуй туда и в темпе, а я пока Тимкой займусь». «Но? Никаких «но!» Марш в машину!» Парень направился к джипу, периодически оглядываясь, а Матвей наклонился к дрожавшему от холода Алабаю, намереваясь поднять его. Но Тимка ехать на ручках не собирался. «Он ведь взрослый пес, а не какой-то там глупый щен. Сначала надо поднять тяжеленную голову. Так, теперь упереться передними лапами в землю. Фу ты, блоха, с задницы как лап-то дрожат». «Ничего, встанем. Сейчас только отдышусь немного. Селенок на скребу». Последний судорожный какой-то рывок, и вот шатающийся от слабости гигант уже стоит на всех четырех лапах. Шаг. Другой. Третий. «Молодец, парень!» — уважительно покачал головой спасатель, забирая промокшее одеяло, в которое окутался Сергей. «Классный пес!» «Главное, чтобы выжил его хозяин!» Кравцов медленно шел рядом с ковыляющим псом, готовый в любую минуту поддержать его. Иначе Тимыч умрет от тоски. А его хозяйка... Он махнул рукой. «Это да», — покрутил головой спасатель. «Я такое раньше только в кино видел. Думал, выдумки это все. Так не бывает. Бывает, как видишь». Сергей приплясывал возле джипа, хлопая себя руками по бокам. Его можно было бы сравнить сейчас с пингвином. Но где вы видели пингвинов по два метра ростом? — А ты чего тут? — удивился Матвей. — Решил все же воспаление легких получить. — А ну, марш в салон! Я думал, он уже печку давно включил, прогрел нутро, а он скачет. — Да неловко как-то. Я весь мокрый. А у вас вон обивка какая светлая. Да и заперта ведь машина, разве нет? — Разве нет? — проворчал Кравцов, распахивая заднюю дверцу. — Давай, Тимыч, запрыгивай, сможешь? Алабай едва слышно фыркнул. Выражая возмущение подобным неверием в его силы, однако лихо запрыгнуть в джип не получилось. Бедняга буквально валился внутрь, с трудом втягивая одну за другой лапы. Молодец! Матвей аккуратно захлопнул дверь. А ты что, особого приглашения ждешь? повернул Сунг к Сергею. Давай на переднее сиденье. Б! Садись, кому говорят! Парень благоразумно прекратил реверансы и забрался на указанное место. Кравцов включил печку на полную мощность и поехал к дому Ланы, до которого было аж пять минут езды. Перед закрытым шлагбаумом стояла открытая машина Красича. Ни его самого, ни Ланы внутри, само собой, не было. «Ну, спасибо, что подвезли!» Сергей взялся за ручку дверцы. «Я на дежурство, сейчас открою вам шлагбаум!» «Сиди!» — рявкнул Кравцов, выбираясь из джипа. «Сам открою!» А ты со мной поедешь? Я тебя домой отвезу, как только Тимку доставлю. Ну, как же мое дежурство? Меня ведь уволят, если я дом без охраны оставлю. Да и хрен с ним, пусть увольняет. Я тебя к себе возьму, в службу безопасности. Нечего толковым парням в охране жилья киснуть. Ты где служил? ВДВ. Тем более наш человек. Ну и все же, Сергей почесал затылок, не могу я пост бросить. Вдруг ночью кто на территорию проникнет? «Да ничего с твоей территорией не случится! Вон мои парни уже подъехали!» Рядом действительно притормозил неприметный Форд Мондео. «Они Мерседес Кирилла и машину Мирослава Здравковича отгонят в паркинг и за тебя подежурят до смены. Договорились?» Парень кивнул и, не удержавшись, широко улыбнулся, наблюдая за переговорами своего будущего начальника с рослыми парнями, вышедшими из Форда. «Может, из квартиры теперь удастся вопрос решить. Хотя бы переехать из-за однушки в Бутово в съемное жилье поприличнее. У них с Наташкой ведь скоро малыш родится. Да и зарплата в этом холдинге явно получше, чем в его бывший «Ура!» охранной конторе». Немного согревшись и обсохнув в машине, в дом Тимка зашел гораздо бодрее. Встревоженный недавним появлением Ланы на руках у отца, консьерж попытался хоть что-то разузнать, но Кравцов к разговорам расположен не был. Он молча вошел в лифт, дождался пса и нажал кнопку нужного этажа. Дверь в квартиру Лана была не заперта, она даже толком не прикрылась. Да и трудно тщательно закрывать за собой, когда на руках дочь. Тихий и ласковый голос шефа слышался из гостиной. Матвей заглянул туда и спросил. — Куда, Тимыча? В ванную мыться? — Нет! — вскрикнула лежавшая на диване Лана. — Тимка, иди сюда! Иди, мой хороший! Спасибо тебе, мальчик, если бы не ты! Лицо ее некрасиво сморщилось, и девушка снова тихо заплакала. Алабай доплелся до дивана и практически рухнула рядом, уткнувшись носом в тапку Кирилла. Мирослав вскочил и заметался по гостиной, сжимая разжимая кулаки. «Какая же скотина сотворила это с парнем, а? Мы ведь буквально час назад расстались, Кирюха домой поехал. А я еще задержался, заканчивал дела. Зачем он полез в эту дыру? Зачем?» «Я, кажется, догадываюсь, что произошло», – процедил Матвей, гоняя желваки. «Лана, как ты думаешь, это может быть связано с северянами?» «Да напрямую». Девушка столбиком села на диване, судорожно прижав руки к груди. «Я сегодня встречалась с ними. Сороковины по Вадиму отмечали. И теперь совершенно точно знаю, убивает один из них». «Что?» — нахмурился Кравцов. «Ты уверена?» «Абсолютно. И если бы Кирилл сегодня пошел со мной, как мы собирались начале, он бы уже вычислил этого ублюдка. Агат понял это. Ну вот. А я тоже поняла, что Кирилл в опасности, и думала рассказать ему обо всем, когда приеду. А он опередил меня. И я не понимаю, как эта тварь смогла заманить Кирилла на стройку. Как?» «Стоп!» – рявкнул отец, сжав руками виски. «Я ничего не понимаю. Какие еще северяне? Кто он? Что в конце концов происходит?» «Мы не хотели тебя впутывать?» прошептала Лана, мерно раскачиваясь. «Ленка, ведь моя подруга. Зачем вам с мамой волноваться лишний раз? Мы думали, сами разберемся, А вот как получилось. Хотя, чем бы ты мог помочь? Матвей и так с самого начала в курсе. Он в Ирку Плужникову влюбился». Мирослав подошел к бару, открыл его, набулькал полстакана мартини и протянул его дочери. «На, пей, а мы с Матвеем пойдем на кухню. Пообщаемся». «Но меня в машине Сергей ждет. «Какой еще Сергей?» «Тот самый, папа». который спас Кирилла и Тимку». Криво улыбнулась Лана, вцепившись стакан двумя руками. «Да и меня, по большому счету, тоже. Если бы я была там одна, я прыгнула бы в этот котлован и утонула вместе с ними. А Сергей не пустил меня и пошел сам». «Да, и теперь мокрый насквозь сидит у меня в машине. Я собираюсь отвезти его домой». Матвею, если честно, меньше всего хотелось получать трехведерную клизму от шефа. Он предпочитал, чтобы в историю с северянами отца посвятила Лана. «А еще взять его в свою команду. Он парень толковый, а главное, не теряется в сложной ситуации. К тому же в ДВ служил». «Папа, пусть Матвей едет». Девушка, кажется, поняла настроение Кравцова. «Я сама тебе все расскажу по пути в больницу». «В какую еще больницу?» оторопел Мирослав. «А это надо узнать». Лана залпом, словно воду, выпила мартини и решительно поднялась с дивана. Ее немного качнуло, но в целом девушка держалась на ногах достаточно ровно. «Я пойду переоденусь? А вы узнаете, пожалуйста, куда отвезли Кирилла? Мне надо к нему». «Но, дочка!» «Папа, я все равно поеду, с тобой или без тебя?» «Тогда лучше со мной», тяжело вздохнул отец. «Ладно». «Матвей, ты поезжай, отвези парня, я с ним позже отдельно встречусь, а я останусь с дочкой». «Но разговор не закончен, учти».